Глава девятнадцатая Солнце село, посмотрел в сторону скрытого за лесом горизонта Джон, смахнув очередной раз под пылью со своего лба. «А мы первый этаж так и не закончили, хотя неплохо продвинулись, уже даже окна почти готовы. Опережаем выстроенный мной график», — удовлетворенно хмыкнул Рен. «Не ожидал, что твоя помощь окажется такой существенной, пока ты занимался переносом дерева, мы с Юмика смогли все подготовить. В общем, весьма рад, что у меня такой союзник». «И я рад, бро», — ударил ладонью по спине инженера-штурмовик. «Вот только что-то мне подсказывает, что дальше так просто не будет. А ты как думаешь?» «Думаю, что ты прав», — кивнул Рен. «Но еще думаю, что следует дождаться нашего командира». «Думаю, они уже должны быть где-то на подходе. В любом случае, в темноте все регламенты и требования безопасности запрещают работать, из-за чего закругляемся со стройкой и идем в лагерь». Когда Юмика и Джон ушли обратно в сторону палаточного лагеря, Рэн еще раз пробежался по заготовкам и уже построенному каркасу дома. Оставались мелочи, которые сегодня он бы с радостью завершил, но спешить в таких делах смерти подобно. Он видел, как умирали люди под весом различных конструкций. В назидании, как общественное наказание и воспитание, чтобы другие не ошибались, Рен работал с группой, которая вытаскивал останки, или вернее остатки человека, которого раздавил огромной стальной плитой. Он видел, что может быть с неосторожными людьми. Поэтому ценил все те инструкции, которые действительно работали. Убедившись, что все хорошо, он хмыкнул в очередной раз и побрел следом за своей женой и, как ему казалось, возможным другом. По крайней мере, Джон проявлял большую доброжелательность по отношению к Азиату, что странно. Желтый клан обычно презирали за их методы ведения войны, за технологии, которыми они пытались оперировать, но Джон, он был далек от этого. Территории территориях кланов не соприкасались, из-за чего недопонимания не возникало и он этому был рад хотя по привычке старался этого не показывать слишком открыто в самом лагере уже разводили костер готовились к последнему приему пищи его жена уже подготавливала различные приправы джон разделывал тушу как умел но ну, арену досталась участь поддерживать костер и он выругался вспомнив как тяжело заставить местную древесину гореть горе побежденным пробормотал он в скорости я проиграл В итоге с пламенем Рен провозился около 20 минут. Было принято решение, что средства для розжига будут экономиться, из-за чего должны были постоянно поддерживать пламя на протяжении суток. Но вышло так, что из-за стройки обед был пропущен, каждый перекусил так, как посчитал нужным, из-за этого огонь пришлось разводить по новой. Черт, ругнулся он на всеобщем и сам этому удивился, ибо ругань обычно у него была интуитивно на родном ему языке. «С достижением!» – похлопала его по спине мимо проходящая жена, после чего направилась к Джону и помогла ему с разделкой туши птицы. Дальше дело пошло интереснее. Рен только наблюдал со стороны, как отрубались крылья, ноги, туловище делилось на части, а до этого все перья были старательно выщипаны. Кровавое зрелище, но вместе с тем интересное. Рен всегда любил смотреть, как другие работают, хотя сам никогда не гнушался работы. Просто так сложилось. В таком случае он интерпретировал пословицу заклятых противников его клана, людей из клана Ред. Он любил возить саночки и кататься был не прочь. В итоге уже через час были установлены жерди, с помощью которых над огнем жарили мясо. Запах из-за приправ был невероятным, разносился на многие метры вокруг, что невольно вызывало улыбку у всей троицы, которая восседала вокруг костра а там кто приподнялся джон хмурясь и щурясь пытаясь разглядеть что то за пределами лагеря ибо выход из него был как раз напротив него похоже это те гости которые за нами тогда увязались м развернулась девушка приглядевшись в как казалось пустоту да это они судя по затравленным взглядам им тут не дали охотиться и их стало на одного меньше вроде четверо было «Они двое?» – удивился Джон. «Я видел только двоих, когда они нас преследовали». «И это ты и видел», – усмехнулась девушка. «А было их четверо. Осталось трое. Одного, видимо, уже задрали где-то в лесу. Возможно, из-за взрыва умер, оказался на пути мощного потока воды. Причины не важны, важен факт. Его нет, осталось трое. И они вышли на запах. Готовы довериться нам. И это просто замечательно». Емика поднялась на ноги, схватила несколько кусков мяса, которые планировалось оставить на завтрак, после чего медленно направилась в сторону животных. Зверье сначала попятилось назад, но потом, учуяв усиливающийся запах еды, наоборот, начало все больше и больше покидать пределы леса, приближаться к девушке, хотя постоянно косились назад, боялись, нервничали. Но они хотели жить, а чтобы жить, требовалось есть. А с едой, по всей видимости, у них и до этого были проблемы. «Ну же!» – шептала девушка, стараясь не спугнуть животных громким голосом. «Идите сюда! Вас тут никто не обидит! Мы хотим с вами подружиться!» Даже самой Емика оказались эти слова странными, но сейчас это было относительно человеческой позиции. Они перебили почти всю стаю этих интересных зверей, гиенорогов, как она их прозвала про себя. Но все равно животные тянулись к убийцам. Еще в ее голове крутилась иная мысль. Они признали победителей своими вожаками, из-за чего были готовы пойти им в услужение. И последнее больше походило на истину. Но все равно зверье опасалась, переживала, что их самих пустят на ужин. Шли неохотно. «Давайте», — улыбнулась девушка, после чего положила один кусок мяса перед собой, после чего развела руки в сторону. «Видите? Я не опасна. Вы можете мне доверять» я сейчас крайне беззащитна». Вот только это было не совсем правдой. На вышке уже находился Джон. Он понимал, что сейчас происходит, поэтому просто держал оружие в руках, но не наводил его на зверей. Нечего провоцировать их на агрессивные действия. Если сейчас получится их как минимум приманить, дать возможность довериться, то в будущем они могут стать компаньонами в этом лагере. А если можно приручить таких зверей, То можно попробовать найти и других, например, ездовых, которые усилит их скоростные и маневренные показатели как группа. Первый гиенорог подошел к девушке. Он дрожал весь, целиком. Страх практически сковывал его, но все же он согнул одно копыто, склонил свою голову и схватил кусок мяса, быстро отпрянув от девушки. Но недалеко, он все еще был в пределах досягаемости, из-за чего Юмика сама присела на одно колено и протянула руку, проведя по жесткой шерсти этого животного. «Вот, молодец, кушай, набирайся сил, они тебе понадобятся, чтобы выжить в этом мире». С улыбкой на лице бормотала она, после чего последовательно положила еще два куска мяса по обе стороны от первого животного. Два других зверя приблизились уже охотнее, увидев доброту девушки. Они спокойно взяли мясо и начали его жевать, при этом даже не отошли назад ни на шаг, позволив новому виду доминантного зверя под названием «человек» погладить себя. Но счастье длилось недолго. Когда они перекусили, то резко отступили, после чего умчались в сторону леса. Но при этом издавали странные звуки, которых ранее никто не слышал. И их было сложно как-то охарактеризовать, кроме как детское, чисто человеческое улюлюканье. Некоторое время девушка стояла и смотрела на следы зверей. Они не уносились в страхе, они не бежали, чтобы спасти свою шкуру. Они просто убегали, спокойно, размеренно, не тратили много сил, чтобы удалиться от места потенциальной опасности. Она смотрела на следы и понимала. Сейчас был сделан невероятно огромный шаг. Да, возможно, с первого раза не удалось их приручить, но в будущем это выйдет, сто процентов. Теперь нам придется готовить мясо на завтрак. Недовольно пробормотал ее муж, когда Юмика вернулась в лагерь. «И раз мясо потратила ты, то тебе и возмещать ущерб». «Не переживай, муж», — выделила она последнее слово, но в нем не было негатива, а лишь жесткое обозначение того, кем он ей был. Напоминание, чтобы он не пересекал некую черту в обращении с ней и к ней. «Я это прекрасно понимала с самого начала, и ты сам знаешь, что я не терплю такого отношения к себе». «Помню», — кивнул он. Но напомнить, как мне кажется, я имею полное право, исходя из нашего состояния. А это было не зря, слез с вышки Джон, после чего подошел к супружеской паре. А то они убежали. Они вернутся, с уверенностью в голосе ответила темнокожая макитаянка, на миг повернувшись к нему, но не сводя взгляда со своего мужа. Они не смогут охотиться ни на своей территории. Особенно после того, как была уничтожена их стая практически в полном составе. Они даже сейчас будут обитать в пределах полукилометра, как мне кажется, чтобы быстро вернуться к нам в случае опасности. То есть, они нас признали? Уточнил Алп. Не совсем, дернула плечами девушка. Но к этому достаточно близко. В любом случае, сейчас нам следует ждать. Во-первых, возвращения нашей группы спасения. Во-вторых, новых друзей в виде этих животных. В-третьих, того момента, когда я нам на завтрак приготовлю мясо. «А, ну тогда и на вышку», – улыбнулся штурмовик. «Все равно делать мне нечего более, так что займусь своим любимым делом. Встану на стражу. Ну а вы...» «Ладно, пошел. Не буду вам мешать». «Спасибо», – кивнул Рен, внимательно смотря на свою жену. Они несколько минут смотрели друг на друга. Джону казалось, что они вцепятся друг к другу в глотки, но в итоге Рен просто сделал шаг в сторону, пропуская девушку к мясу, А Юмика, едва заметно кивнув, направилась к остаткам птицы, которые еще не успели приготовить. Более в лагере ничего не происходило сверхъестественного. Юмика готовила, Джон наблюдал за округой, спиной припав к зафиксированной гашетке. Рен проводил ревизию и обслуживание модулей для своего протеза вместо руки. И так пролетели остатки дня. Они даже были готовы отправляться спать, как Джон окрикнул своих соратников. «Кажется, у нас пополнение», — громко и с удовольствием проговорил он. «И там две девушки». «Значит, нашли не программиста», — пробормотал Рен. «Плохо, но не совсем. Сможем расширить наши возможности в плане выживания, учитывая особенности девушки». Рен и Юмика вышли встречать группу. Все они выглядели не то что уставшими, даже вымотанными. Все снаряжение было на месте. Джон сразу это приметил, глянув через бинокль на своих товарищей. Но причину усталости определить было не так уж и сложно. 70 километров за сутки для двоих и 35 для той, кто только проснулся – адское испытание, которое потребует суток для восстановления минимум. Он это прекрасно знал. «Прошу любить и жаловать», – едва слышно говорил Ярев, когда группа подошла к лагерю, тут же сбросив себе рюкзак. «Анна Борцова, медик, причем профессионал, при этом умеет отлично готовить, А также может спокойно оценить пригодность любого, но вы поняли, голова не думает. А еще, с яростью, на которой у нее только оставались силы, посмотрела она на супругов Я недолюбливаю клан Йеллоу, сразу дам знать, дружбы у нас не будет, но мы в одной лодке, враждовать не буду, если не будете ко мне лезть. Приехали, вздохнул Яр, закатив глаза. Но, тут же более весело и дружелюбно начала говорить новенько все старое осталось на земле, так что не думаю, что вы вообще знаете о причинах моей нелюбви к вашему клану. Да и вряд ли вы виноваты в этом. Возможно, все будет хорошо. По крайней мере, я вас буду лечить, если это потребуется. Будьте в этом уверены». «Спасибо, Анна сама», – с почтением произнес Рен. «Постараемся уменьшить для вас количество работы». «Я рада», – кивнула она. «А теперь можно же идти спать?» Последний вопрос был адресован командиру группы, но тот зловеще улыбнулся, когда развернулся в сторону девушки. «Нет», — помотал он головой, — «палатка! Ее нужно установить, а потом уже можешь спать». «Да ладно тебе издеваться, Яр», — с сожалением проговорил Лия. «Ей сейчас даже тяжелее, чем нам, у нее в крови всякой погони еще много после пробуждения. Плюс я в своей палатке одна сплю, может, ко мне подселиться, а завтра уже все установим». «Да и время позднее, пора спать ложиться всем. Только кто дежурить будет?» «Мы втроем готовы взять эту честь на себя», постаралась максимально мило проговорить Юмика, но из ее уст это звучало отчасти угрожающее, отчасти убийственно. «По три часа спокойно отстоим, но следующая ночь будет целиком за вами». «Согласна», тут же отозвалась Анна, после чего устремилась в лагерь, откуда раздался крик. «А где твоя палатка, Лия?» Самое дальнее от входа!» – также криком ответила девушка, посмотрев на возмущенного Ярева. «Что? Мне лень туда идти и показывать, вот прямо сейчас. Я поймала Дзен. Стою и наслаждаюсь. Состоянием. И, кажется, прямо так сейчас усну». «Идите отдыхайте, герои!» – а это уже громко говорил с Джон. «Вы сегодня явно сделали больше того, что могли. Мы хоть и рассчитывали на ваше возвращение, но готовились к тому, что вы придете завтра во второй половине дня». Даже уже успели на самом деле дежурство распределить, пока дом строили. «Кстати», — перевел взгляд с вышки на инженер одиннадцатый, — «много получилось сделать». «Завтра все уже будет готово, командир», — положил ладонь на грудь азиат. «Тут можешь не переживать. Плюс осмелюсь доложить о принятом мной решении и причинах его принятия». «Давай из причина, потом о решении», – махнул руку Ярю, давая понять Ли, чтобы она шла в лагерь отдыхать, что девушка тут же и сделала с широченной улыбкой. «Сегодня во время проведения подготовительных работ было обнаружено, что вода в ближайшем с восточной стороны озере начала стремительно убывать», – довольно быстро начал говорить инженер. «Причина, исходя из рассказов вашей группы Юмика, оказалась понятна». Все источники воды для озера пропали, из-за чего мы могли лишиться стратегического ресурса. После этого мною было принято решение, что необходимо подорвать дамбу, которая и перекрыла эту речную протоку. Для этой цели, как наиболее подходящий кандидат, была выбрана Юмика. Она примерно спустя два часа после отправки вашей группы направилась в сторону дамбы. Спустя примерно час произошел взрыв, а после возвращения девушки в лагерь, вода в озере постепенно начала пребывать. Но, по оценке моей жены, она полностью восстановится минимум за неделю. Также вместе с Емика к нам присоединилась странная зеленая птичка, которая теперь старается постоянно находиться возле нее. «А где она сейчас?» – нахмурился одиннадцатый. «На заборе», – махнула в сторону птицы девушка. «Постоянно где-то рядом, а я ее словно чувствую». «Все страннее и страннее», – хмыкнул Яр. «Ладно, сделали и сделали. Значит, нам будет проще завтра». «Спасибо большое за проделанную работу». «А по поводу птицы, Юми, можно же так обращаться?» «Да, командир», кивнула девушка. «Спасибо», вымоченно улыбнулся Ярев, ибо у него практически не оставалось даже на это сил. «Юми, завтра прошу подробнее рассказать, что именно ты чувствуешь. Но а я за завтраком с и подробнее расскажу о том, через что нам пришлось пройти». «Хорошо», кивнула азиатка. Вот и славно. Вздохнул облегченно командир. Ну, а я спать. Пятые сутки прошли. Мы живы. Согласно модели Розуэла, наши шансы выжить на этой планете теперь будут увеличиваться. Все. Отбой.